Кочевые племена Тибета Проблема человека на Тибетском Нагорье еще ждет своего исследователя. Научные экспедиции прошлых лет стремились прежде всего заполнить белые пятна на карте высокогорной части Центральной Азии, выяснить орфографические особенности, а также изучить фауну и флору Нагорья. Человек, его культура и быт, социально-экономические условия, в которых развивалась тибетская государственность, эти проблемы мало затрагивались в процессе работ иностранных экспедиций, что в значительной степени объясняется как незнанием тибетского языка, распадающегося на множество наречий и говоров, так и кратковременностью пребывания экспедиций в стране. И все же, несомненно, именно в Тибете скрыта разгадка многих проблем, связанных с вопросом обитания человека в Азии. Тибет, в исследовании которого выдающееся место принадлежит русским ученым, представляет интерес не только как место развития одного определенного народа, Известно, что в неприступных тибетских горах время от времени укрывались различные племена и даже народы Центральной Азии, бежавшие сюда от тех или иных политических событий, происходивших во Внутренней Азии. В этом отношении особенно интересен северо-восток Тибетского Нагорья, области Амду и Северный Кам. Сюда, в Тибет проникали многие народности различного этнического корня, вложившие свой вклад в то сложное и многогранное явление, которое представляет собой тибетская культура. Человек населял Тибетское Нагорье в глубокой древности. Его стоянки, относящиеся к каменному веку, известны как на северо-востоке страны Шаратханг, так и на Крайнем Западе, исследования Детерра. Имеются данные о том, что стоянки Каменного Века встречаются также в Южном и Восточном Тибете. Они расположены в долинах рек, по речным террасам, и лишь незначительная исследованность указанной части страны не позволяет уточнить этот вопрос. Наличие среди населения Южного Тибета примитивного физического типа с развитыми надбровными дугами и массивной челюстью делает изучение истоков происхождения человека в Тибете насущной задачей. Современная наука придерживается мнения, что предки тибетских племен проникли в страну с северо-востока, И что древнейшим центром распространения тибетских племен следует считать бассейн Желтой реки. Высокогорные степи Кукунора явились одним из главных центров этого расселения. Сюда тибетские племена, теснимые северными кочевниками, проникали в южную и восточную части Нагорья. Известно, что еще до нашей эры племена тибетского корня занимали обширное пространство на территориях современных китайских провинций Ганьсу, Сычуань, северо-западная часть, и Нинься. Это были так называемые цианы, пастушьи племена овцеводов, а в западной части провинции Сычуань племена Ди. Китайцам... Рано пришлось столкнуться с этими племенами. Исторические записи, относящиеся к 296 году нашей эры, свидетельствуют о большом восстании племен ди, которым даже удалось основать свою государственность. Движение среди племен ди захватило и их северных соседей тянов в дальнейшем после 312 года нашей эры, Цианы еще продолжали играть политическую роль в жизни Китая, а племена Ди постепенно распадались. Среди этих раннетибетских племен не существовало прочных племенных объединений. Очень часто они представляли собой временные военные объединения, возникшие в связи с постоянными столкновениями с соседями. Такое же положение характерно и для ранних тюркских и монгольских племен монгольской степи. Нечто подобное сохранилось и среди современных нам кочевых племен северо-востока Тибета – банаков и галоков, в среде которых продолжают бытовать многие пережитки глубокой древности. С давних времен у тзянов замечается сильная примесь иностранного элемента: юэцтохарские, тюркские и монгольские поколения. В числе названий тибетских поколений в имперскую эпоху истории, то есть VI-IX века нашей эры, часто попадаются названия поколений, явно говорящие об их иностранном происхождении. Так, например, у тибетских племен встречаются поколения Тохар или Тохаров Юэджи, отмеченных в китайских анналах. Поколение Ажа или Туюйхуни – сяньбийская орда, перекочевавшая в начале IV века нашей эры Ляохэна Кукунор. Тибетское племенное название Хор – не что иное, как тибетская транскрипция китайского «ху», названия которым обозначались центрально-азиатские племена иранского и тюрко-монгольского корней. Долины рек явились центрами создания тибетской государственности. Но юг не был единственным направлением движения племен. Другая мощная группа тибетских кочевых племен двинулась на юго-запад и запад от Кукунора в направлении на северное Нагорье Тибета. Достигнув северных отрогов громадного горного хребта Нянчен-Тангла, кочевые племена устремились на запад вдоль северных отрогов Трансгималаев. Великий паломнический путь, ведущий из Накчу через области Намру и Накцанг к священной для всего Тибета вершине Кайлас, по всей вероятности представлял древний кочевой путь, по которому происходило продвижение тибетских племен на Дальний Запад Нагорье. На востоке, в низовьях, речных долин и на крайнем юго-западе тибетские кочевые племена – встретились с лесными и бродячими племенами гималайского горного пояса, говорившими на языках и наречиях тибетско-берманской группы языков. На юго-западе, в области Шань-шань или Гуге, в верховьях Сатледжа, они столкнулись с гималайскими племенами, которые еще в VI-VIII веках нашей эры принадлежали к культурному миру Индии. Тибетцы с присущей им наблюдательностью рано установили деление Тибетского Нагорья на определенные зоны, в общем, соответствующие главным особенностям местного ландшафта. Это Тханг или Высокогорная равнина и в первую очередь Северное Тибетское Нагорье или Чангтанг. На северо-западе оно достигает высоты 6000 метров а югу от хребта Кунь-Лунь представляет абсолютную пустыню. Затем идут ганг или риганг, то есть горные хребты. Дрог – высокогорные степи, встречающиеся как вдоль южного травянистого пояса полупустынь и степей Чан-Тханг или северного Нагорья – так и в южном и юго-восточном Тибете, и, наконец, Ронг, или речные долины, лежащие на высоте от 3 до 4 тысяч метров, часть страны с оседлым населением и центры развития тибетской государственности. Периферические области Южного и Восточного Тибета с их глубокими и узкими речными долинами граничат на севере и северо-востоке с высокогорным травянистым поясом, который издревле служил пастбищем для скота-кочевников. Этот поезд на горных пастбищ со средней высотой 4-5 тысяч метров обозначается тибетскими географами под именем Дрог, то есть пастбище, непригодное под земледелие. Отсюда слово «дрогпа» – кочевник, человек высокогорной степи. Наиболее многочисленные племена кочевников-скотоводов кочуют на северо-востоке Нагорья, в областях Амду и Северный Кам. Кочевые племена Амду и Кукунора известны в русской географической литературе под общим названием «тангутов» от монгольского «тангат». Это многочисленные полунезависимые племена Галоков к югу от Желтой реки или Мачу, кочевники Амдо и Банаки или черношатровые племена Кукунора. Пояс травянистых степей в верховьях рек Ялунга, Янзы, или Дричу, Меконга, или Дзачу, и Салуина, или Накчу, населен многочисленными племенами кочевников. К ним относятся кочевники Нгава, кочевники Нангчена в верховьях Дзачу и 39 племен области Джаде в верховьях Накчу. Далее на запад вдоль пояса полупустынь и травянистых степей Северного Нагорья лежат кочевья нубхоров или западных хоров, занимающих обширные земли в верховьях Салуина между хребтом нянчан и массивом Дангла. На запад от нубхоров кочуют дамсоки, потомки монголов-хашутов. В настоящее время они весьма сильно отебетились, хотя и не утратили некоторых особенностей монгольского кочевого быта. Среди этих потомков хашутов Гушихана 17 век монгольский язык сохранился лишь в песнях и топонимике области. Далее на запад, в области Великих озер, к северу от Трансгималаев, кочуют племена Чангпа или Северяне. Редкое кочевое население или Дрогпа встречается и на крайнем западе Нагорья в области Нгари и Владаки. Необходимо отметить, что жители речных долин Восточного Тибета или Кама являются одновременно и скотоводами, и земледельцами. В холодное время они живут оседло. Населению речных долин Кама свойственна так называемая вертикальная перекочевка. Летом скот перегоняют на высокогорные пастбища, расположенные на высоте 4-5 тысяч метров, а в октябре с наступлением холодов стада по склонам хребтов окаймляющих речные долины, спускаются вниз до 3,5-4 тысяч метров, где и проводят холодное время года. В отличие от населения Кама, кочевники северо-востока проводят три перекочевки в год и в этом отношении ближе стоят к своим соседям, монголам Цайдама и Амдо. Среди кочевников северо-востока наибольший интерес для исследователя представляют многочисленные племена галоков. На старых картах Тибета можно увидеть надпись «Территория галокских племен». Сюда относится обширный район высокогорных пастбищ к северу от верховья ялунга и на восток до Сунпаня на границах провинции Сычуань. На севере кочевья Галоков простираются до Желтой реки. Немногочисленные исследователи, пытавшиеся проникнуть к Галокам, встречали отпор со стороны кочевников. Постоянные междоусобные войны Галоков с их соседями-банаками, оттесненными в конце 18 века к северу от Желтой реки, а также разбой вдоль караванных дорог, способствовали укреплению запретного характера района. Кочевья Галоков расположены между важными караванными путями, связывающими Джекундо с Синином, Суньпанем и Дадзянлу. Столь выгодное положение было хорошо использовано галокскими отрядами. Они совершали постоянные набеги на проходящие караваны. Галоки – одна из наиболее многочисленных групп тибетских кочевников, численность которой, однако, трудно установить. В отношении языка они близки банакам Кукунора и кочевникам Амдосцам, составляющим группу северо-восточных тибетских наречий. Когда-то галоки пользовались широкой автономией. Их основное занятие скотоводства, причем главное богатство области, составляют многочисленные стада яков. Своеобразным подсобным промыслом служит организованный разбой вдоль караванных путей. Зиму, весну и лето галоки проводят в своих кочевьях. В августе-сентябре, то есть в восьмом месяце тибетского лунного года, Когда кони после пребывания на летних пастбищах находятся в теле, галоки собирались в отряды. Во время набегов их конные отряды покрывали большие расстояния. В прошлом галоки постоянно угрожали караванному пути Налхасу и появлялись в Цйдме, где совершали нападения на монгольские кочевья. Во время Второй мировой войны постоянные столкновения с войсками провинции Цинхай вынудили галоков откачевать далеко на запад, в район хребта Хохошили на Лхасской караванной дороге. И тогда же отдельные отряды галоков проникали даже на крайний запад Тибетского Нагорья, в далекую Нгари. В течение столетий полунезависимая область галоков служила как бы пристанищем для всех недовольных феодальным гнетом, бежавших из соседних территорий. Всё это отразилось не только на языке галоков, но и на их физическом типе. Постепенно они превратились в своеобразную вольницу. Слово «галок» означает «повстанец» или повернутая голова. Физический тип галоков возник на базе соседних банаков, с которыми они имеют много общего. Галоки делятся на несколько племен, составляющих своеобразный племенной союз. Название племен указывает на их происхождение. Так, например, одно из многочисленных племен галоков носит название Хорген, что означает «старые хоры». Это потомки пришельцев из соседней области Хор. Другие названия отражают как бы профессиональный характер, например, Ардзюн, разбойник. Самыми влиятельными среди племен являются галоки Серта или галоки Золотого коня. Все племена, в свою очередь, подразделяются на две группы – низовые, или мегигалок, кочующие южнее Амду, и верхние, или тогигалок, чьи кочевья прилегают к тибетским землям. Среди галоков в неизменном виде сохранились черты тибетского кочевого уклада. Галоки называют себя «солнечными галоками» или «нимагалок», что означает «славные галоки», гордые своим прошлым или лихими набегами. К западу от галоков и банаков кочуют многочисленные племена области Джаде. Еще совсем недавно к ним причисляли племена нубхоров или западных хоров. Племена области Джаде делятся на пять групп – Цемар, Атакмимар, Атактхоми, Комаро и Паоро. Среди них также сохранились многие пережитки далекого прошлого. Кочевники придерживаются ритуалов шаманизма, культа синего неба, близкого древнему шаманизму тюрка-монголов. Вдоль травянистого пояса северотибетского Нагорья – это последняя многочисленная группа племен. На западе их соседями являются племена северян или чангпа, населяющих области Намру и Накцанга. Кочевники современного Тибета составляют совершенно особую часть населения страны. Детальное лингвистическое и этнографическое обследование кочевий северного и северо-восточного Тибета прольет новый свет на многие вопросы, связанные с эпохой великих переселений в пределах внутренней Азии. Среди племен хоров встречается тип с длинноголовыми черепными указателями – прямым разрезом глаз, прямым выдающимся носом – но без выдающихся скул. Присматриваясь к этническому типу современных кочевников-хоров, мы различаем несколько разновидностей, среди которых выделяется тип гомоальпинус, свидетельствующий о значительной примеси иностранной крови, по всей вероятности иранской. Присутствием этой примеси, возможно, объясняется и сохранение у хоров так называемого «звериного стиля» в орнаментике. Во время пребывания в области хор экспедиции академика Николая Константиновича Рериха удалось обнаружить многочисленные изделия, выполненные в этом стиле. Многие из предметов каждодневного обихода кочевников украшал звериный орнамент. Футляры для огнев, пояса, фибулы, нагрудные бляхи, ножны мечей и ладанки были покрыты орнаментом, повторяющим давно известные мотивы скифосибирского искусства. Тут были бегущие олени и антилопы, лежащие лоси, птицы, изображения фантастических животных, переходящие в чистый орнамент. Все эти находки убедительно свидетельствуют о древней связи кочевого Тибета с великим кочевым искусством Центральной Азии. Тибетец-кочевник еще и поныне вдохновляется окружающей его природой, животным миром и следует заветам звериной орнаментики. Кочевые племена Тибета, оторванные от внешнего мира, сохранили не только примитивный кочевой уклад, но и своеобразные говоры, полные архаизмов. Детальное изучение этих говоров прольёт свет на фонетический строй древнетибетского языка. Обычно с Тибетом связывается представление о бесчисленных буддийских монастырях богатых памятниках индийского и китайского искусства, о многочисленных книгохранилищах, содержащих бесценные рукописи на древнеиндийском языке санскрите, давно утерянные в самой Индии. И вот, бок о бок с этим буддийским Тибетом продолжает жить кочевой Тибет, Тибет Гесархана и кочевого эпоса, Тибет черной веры или шаманства. По всему Тибетскому Нагорью, к северу от Трансгималаев, разбросаны памятники древней кочевой культуры. К ним относятся каменные могилы и курганы, встречающиеся небольшими группами в две-три могилы. И каменные могилы, огражденные плитообразными валунами. Область к северу от Трансгималаев изобилует любопытными мегалитическими памятниками – менгиры, крамлехи и ряды менгиров. Некоторые из них связаны с древнетибетским шаманизмом, другие еще носят следы обильных возлияний маслом. Многие из менгиров являются обиталищем древних добуддийских духов, покровителей местности. За последние годы подобные менгиры были найдены в западных Гималаях и в западном Непале. Эти находки говорят о широком распространении мегалитической культуры, быть может, принадлежавшей древнейшим насельникам Нагорья и прилегающих Гималаев – тибетобирманским племенам. Влияние среднеазиатских кочевников-иранцев на кочевников Тибета особенно сказалось в области вооружения – Китайская конница, созданная в эпоху Хань, заимствовала вооружение и тактику у кочевников, постоянно угрожавших своими набегами западной окраине Китая. Длинный меч китайской конницы этой эпохи сроднен сарматским мечам причерноморских степей и кочевых племен Средней Азии, иранцев и индоскифов. В конце IV – начале III веков до нашей эры на смену легкой конницы скифов и хуннов, главным оружием которой был лук, пришел новый тип ударной панцирной конницы, вооруженной длинным мечом и тяжелым копьем. Носителями этого нового вооружения и связанной с ним новой конной тактики явились иранские племена – Указанная культура, как известно, принесла с собой и обновление кочевого искусства. Среднеазиатские иранские племена широко раздвинули границы распространения зверинного орнамента. Появившийся в Китае в эпоху Хань, он относится именно к этому сарматскому периоду. Тибетские кочевые племена, издавна находившиеся в контакте с китайцами, хунами и юэджи-тохарами, переняли это новое вооружение и сохранили его до наших дней. Доказательством этого служит форма длинных мечей тибетской конницы, тяжелые копья и ударная тактика конных дружин кочевников. Тибетский кочевой мир – часть среднеазиатского кочевого мира откуда шли культурные влияния внешнего мира. И потому нас не должно удивлять, что из уст тибетца-кочевника можно услышать сказку об одноглазом великане Полифеме.